Дверь отворилась, и на пороге, к неописуемому изумлению доктора, появился Раден, скромный секретарь Аббата де Гриньи, в обществе господина, одетого во все черное. Когда, пораженный редкой красотой молодой девушки, представитель правосудия остановился перед ней, Раден скромно отошел в сторону. Доктор Болинье, ничего не понимая, начал было выразительными жестами просить у Родена какого-нибудь объяснения насчет неожиданного визита судебного лица. Но тот, к изумлению доктора, сделал вид, что вовсе не знает его. «Вы что-то мне сказали, доктор? Видите ли, мсье Жерно?» Как только мы вошли, доктор стал делать мне какие-то таинственные знаки. <связывая> а, должно быть, он хотел сообщить мне что-то особенное. Но так как у меня секретов нет, то я попрошу... Я попрошу его объясняться громко. Ну, моя пантомима объясняется крайне просто эм, Я видел, что господин чиновник не желает прерывать молчание И, уважая его волю, я только выражал знаками свое недоумение эм, Изумление по поводу такого неожиданного визита Я сейчас объясню мадемуазель де Кардавиль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 Мне остается только доказать вам, сударь, что ни моя врачебная совесть, ни моя совесть честного человека не заслуживают ни малейшего упрека. И все же я должен задать несколько вопросов. Мадемуазель, правда ли, что вас привезли в этот дом обманом? Позвольте вам заметить, сударь, что подобная постановка вопроса является для меня оскорблением. Я говорю с мадмуазель де Кардавиль, сударь, и позвольте мне самому быть судьей относительно соблюдения приличий в моих вопросах.